Глава двенадцатая. «Потому что ты моя лучшая подруга». Помощница менеджера Ян переписывала план четыре раза. Однако, когда она печатала в четвертый, она была настолько сонной, что случайно взяла тот же план, который был отклонен в первый раз. «О чем вы говорите?» — переспросила Джоран, не совсем понимая, что это значит. «Я не знаю, что произойдет, если я не переделаю этот план». И не положу его на стол менеджера Кима завтра утром. Вам не нужно менять содержимое. Вы можете поменять шрифт, изменить оглавление, а также увеличить размер заголовка пункта на два и сделать его жирным. В воспоминаниях Дживон, помощница менеджера Ян Джуран осталась одна до ночи и переписывала план. Разумеется, и этот план был с треском отклонен. С ней обращались как с домашним животным. Следующий план и следующие были одинаково отклонены. Менеджер Ким Кёнук с самого начала даже не прочитал план должным образом, говоря ерунду вроде «Оно еще не достойно рассмотрения». Джоран, не имевшая возможности знать будущее, схрестила руки на груди и задрожала. Джион спокойно продолжала уговаривать Джоран. И я следила за ним. «Менеджер Ким сегодня даже не прочитал план. Скажите ему...» Что переписали его. И в этот раз поменяйте порядок оглавления, потом цвет и шрифт, а в следующий четверг принесите его обратно. Когда закончите, дайте ему тот же документ, который вы отдавали ему сегодня. План будет принят в следующий четверг. Это произошло потому, что Юджи Хёк в тот день весь день находился в офисе, и Ким Кёнук был на больничном. И его обязанности пришлось передать начальству до выходных. Поверьте мне, только один раз. Если он снова не примет его, то я напишу его за вас, разумеется, от вашего имени». Живон крепко сжала руку Джуран и подчеркнула свои последние слова. Джуран, которая посмотрела на руку, как будто немного удивилась, вскоре приняла решение и кивнула. «Хорошо. Если он снова не примет его, я скажу, что по ошибке распечатала прошлый». До ухода Джуран остался один шаг. Если Джуран не уйдет в отставку, вместо нее уйдет кто-то другой. Джуран решила, что этим кем-то будет именно менеджер Ким Кеног. И возьмите это. То, что протянуло Дживон, было обычным USB-накопителем. Это действительно был обычный USB с добавленной еще одной незначительной особенностью. Что это? Флешка? Диктофон? Глаза Джуран расширились. Диктофон? Зачем? «Записывайте каждый раз, когда менеджер Ким ругается». Дуран задумчивым взглядом оглядела USB-диктофон и вздохнула. «Спасибо, что думаете обо мне, но мне стыдно. Менеджер Ким сказал, что ему пришлось нелегко, пока я была в отпуске, по уходу за ребенком». «Кто сказал, что менеджеру пришлось нелегко?» Дживон была ошеломлена и переспросила. «Пока я отдыхала, он взял на себя больше половины работы». Остальное понемногу делали члены команды, это сказал мне сам менеджер Ким. Должно быть, вам было трудно сдавать отчеты. Вас обманули. Пока помощница менеджера Ян Джуран была в отпуске, здесь работал временный сотрудник. Однако, поскольку это была временная работница, она работу выполняла плохо. А Ким Канук с ней флиртовал, и из-за этого она испугалась и убежала. Оставшаяся работа, естественно, досталась Дживон. Поскольку руки у нее были быстрые, а работа выполнялась аккуратно, и у нее всегда оставалось немного больше времени, чем у других людей. «Правда?» «Я не думала, что он мог так нагло меня обмануть». Джеран, которая была возмущена, узнав правду, залпом допила свой кофе со льдом. «Наверное, он не думал, что Дживон когда-нибудь может все рассказать. Ведь вы всегда были такой тихой». Уверен, он так и думал. «Просто помолчите немного и запишите». «Нам это пригодится». Джуран на мгновение колебалась. Дживон определенно изменилась. Когда она заговорила, ее глаза смотрели на собеседника под углом 45 градусов, а в тоне звучала уверенность. У нее даже была иллюзия, что если довериться Кан Дживон, то все будет хорошо. Хорошо. Джуран, которая некоторое время колебалась, снова кивнула. «Как его использовать?» «Здесь, если вы повернете переключатель вправо, запись начнется». Если вы нажмете его влево, запись будет сохранена. Не волнуйтесь, он все автоматически сохранит. Даже если он разрядится, вы действительно сможете подключить USB-часть, компьютер и сделать резервную копию записанных данных. Дживон подробно объяснила, как пользоваться диктофоном Это был диктофон, который она лично выбрала вчера, когда была в Юнсоне, поскольку тестировала производительность, а определенно была хорошей. Полуденное солнце поднялось высоко. Ким крикнул вместо Юджи Хёка, который был в отпуске. «Давайте пообедаем!» И я поняла, что он подражает Юджи Хёку. Он был уродливым, как перевернутый таракан. «Пойдем. Ты опять не завтракала, да?» Минхван подошел и спросил тихим голосом. Позади него Чон Сумин, естественно, улыбалась. «Ах, Ю Хи Джон намеренно громко позвала Хи -йон. Ким Кенук не просто преследовал Джиран. На самом деле, когда дело доходило до издевательств, с Хиён было и еще хуже. Однако, поскольку Хиён была новым сотрудником, у нее не было серьезных обязанностей, требующего уровня менеджера. Вызвали меня, помощница менеджера Кан. Пожалуйста, пообедай со мной. Помощница менеджера Ян сейчас за работой верно?» Никто не осмелился приблизиться к Хиён из-за того, как сильно Ким Кюнук ее унижал за ее спиной. Из-за этого без Джуран Хиён пришлось бы обедать одной. А можем ли мы поесть вместе? Мне нравится есть Хиён, которая наслаждается едой. Видя, как она ест вкусную еду, мне тоже хочется покушать. Хиён сложила руки вместе с выражением восхищения. Я сделаю все возможное, чтобы вкусно поесть, спасительница. Выражение лица Сумин было слегка сморщенным, пока она смотрела, но затем в мгновение ока выпрямилось. «Будет очень вкусно, если мы поедим все вместе. О, помощник менеджера Пак, давайте тоже поедим вместе!» Ее умение прыгать вверх и вниз, и, естественно, ходить рядом с Минхваном, было на высшем уровне. И я шла с Хейон в нескольких шагах позади и наблюдала за происходящим. «Отличная работа!» Эта сука вместо меня поползет в адский котел. Хион внезапно прошептала мне на ухо. «С вами все в порядке, спасительница?» Я в замешательстве посмотрела на Хион. Глаза Хион были полны пылающего гнева. «Что?» «Конечно, вы скажете, что все в порядке, даже если моя спасительница так говорит, но я не могу просто смотреть на это. Не волнуйтесь, я разберусь с этим сама». Быстро проговорив это, Хион неожиданно стремительно шагнула вперед. Хион бросилась вперед, как охотничья собака, и схватила Сумин руками, от чего то против воли отстранилась. «Что? Ты с ума сошла?» — дрожащим голосом спросила Сумин, изо всех сил пытаясь отдернуть руку, но это было бесполезно. Стройное тело Хион было таким же мускулистым, как и ее плечи. «Твои брюки отлично сидят на тебе. Материал, наверное, хороший». Сумин от удивления открылся рот, и она обернулась, чтобы увидеть Минхвана, стоящего рядом с собой. Но он стоял бок о бок с Кан -дживон. «Разве ты не укоротила подол?» «Скажи мне, где ты их купила?» «Боже мой, посмотрите, в ресторане будет много людей. Пойдем, я освобожу нам хороший столик. Госпожа Кан, господин Пак!» Киен обняла Сумин и быстро заговорила. Как обычно, Хиён, атлетически сложенная и почти такая же высокая, как я, тащила Сумин за собой, как связку ключей. «Вы двое ладите, да?» Минхван ухмыльнулся, не знаю, заметил он или притворился. А я утешилась, что им не придется держаться за руки на работе. «Это хорошо, но вобранцам полезно сближаться. И у нас тоже все серьезно». И я вздрогнула от этих слов. Вскоре после прихода в компанию я, склонная к неудачам, пришла на приветственную вечеринку, плача и выпивая соджу. Но когда он пришел, все изменилось. Казалось, я хорошо справлялась со своей работой, поэтому я быстро почувствовала облегчение. С его стороны было умно соблазнить меня. Я заставила уголки рта подняться и направилась в сторону ресторана. Сумин и Хион одновременно помахали рукой мне и Минхвану. Помощник Пак. Человек, позвавший Минхвана, была Сумин. Заместитель Кан сюда. А человеком, который позвал меня, была Хион. Я села рядом с Минхваном напротив них двоих. Обед был не очень приятным, но мне нужно было поесть, прежде чем я смогла бы приступить к работе. Помощница Манджера Кан, что вы делаете на этих выходных? Весело спросила Хион. А следующие выходные. Я никак не могла вспомнить, что делала в те выходные десять лет назад. Я нахмурилась, подумала, а затем покачала головой. Не думаю, что я делаю что-то особенное на следующих выходных. А что? Отлично. Хиён хлопнула в ладоши. Давайте поедим что-нибудь вкусное в воскресенье. гарос Сугриль сейчас знаменит. Гора Сугриль. Это название я видела бесчисленное количество раз на главных страницах порталов. Место, где никогда в жизни не было. И даже не думала о том, чтобы туда сходить. Я на мгновение поколебалась, а затем кивнула. Тогда лад. Дживон, ты должна была потусоваться со мной на этой неделе. Сумин внезапно заговорила поспешно. Эти слова пришли мне на ум, что я делала на выходных десять лет назад. И я пошла с Чон Сумин на встречу. Это была встреча одноклассников, живущих в Сеуле. Конечно, я не была в списке приглашенных. Сумин сказала, что знает хороший ресторан, и это было место для встречи. «Мне очень жаль, потому что ты моя лучшая подруга. Я думала, что ты должна пойти со мной, но боялась, что ты не пойдешь, если я скажу тебе, что это встреча выпускников. Мне очень жаль, Дживон. Все выглядели смущенными, когда появился незваный гость. Из более чем тридцати человек только три или четыре человека неловко меня поприветствовали. Самин меня крепко обняла, когда я уже собиралась уходить, и радостно поприветствовала. Джимон тоже пришла. Она моя лучшая подруга, так что я не должна оставаться в стороне такой ситуации, верно? Я никогда не слышала объяснений по поводу такой ситуации. Если бы я услышала о встрече, я бы никогда не приехала в это место. Позже, когда я рассердилась и спросила, почему она привела меня сюда, не сказав ни слова, Сумин снова расплакалась, как и на протяжении всей ее жизни. Я ослабла перед слезами Сумин. Я сознательно похоронила воспоминания о двух часах, которые я провела сидя, как изолированный остров в джинсах, которые даже не могла вспомнить, когда купила их среди одноклассников, которые пришли одетыми по полной. И все же осталось воспоминание, которое невозможно было похоронить. Было очень трудно сидеть среди одноклассников, которым Явно было со мной некомфортно. То же самое произошло, когда Пык Энхо, которого я была влюблена в старшей школе, сел напротив меня и покосился в мою сторону. Я пошла в уборную и закрылась в кабинке, чтобы провести в одиночестве почти целых десять минут. Затем, когда я уже собиралась выходить, в уборную вошли несколько человек и начали болтать. Разве это не странно? Кто, по-твоему, был бы рад видеть ее здесь? хотя я понятия не имела, кто это, но затылок похолодел. Разве не поэтому она умоляла Сумин, чтобы та взяла ее с собой? Это был знакомый голос. Как я могла забыть? Джей Хан хихикала и бросала такие вещи, как ластики или мусор в окно коридора каждый раз, когда я проходила мимо одна. Ты говорила, что Сумин была до глупости доброй, поэтому она все время заботилась о ней, пока училась в школе и даже когда устроилась на работу, продолжала о ней заботиться. Если бы это была я, я бы давно ее кинула. Кто-то, кого я не знала, проговорил. Мои ноги уже дрожали, а лицо покраснело. Мне хотелось плакать, потому что это было так несправедливо. И Я пришла даже не зная, что это встречи, и меня снова критикуют только за то, что я пришла. Если бы не Сумин, я бы не взяла ее с собой с самого начала, когда мы учились в старшей школе. Сумин была такой... — Джио, подожди минутку. Человек, который первым начал говорить, слегка понизил голос. — Разве Канжи Вон не заходила в уборную? Все перестали говорить. Даже через дверь отчетливо чувствовалось, как глаза одноклассников смотрят на меня, как на жука. Я в то время была трусихой, у которой даже не хватило смелости выбить дверь и противостоять им. — Пойдемте на второй круг? Одноклассники ушли в спешке, как и пришли. После этого я неподвижно сидела на крышке унитаза более тридцати минут. Когда я снова вышла на улицу, там уже никого не было. Даже Чон Сумин, Кан Дживон. Когда я обернулась, там стоял Пэкон Хо. Я опустила голову и побежала изо всех сил. Я была так смущена и несчастна, что почувствовала комок в горле.